Маскарад. Барыга оплатил двухчасовой контракт сопровождения и встреча с управлением вневедомственной охраны при главном управлении внутренних дел Москвы подписал Чухарев А.В., генеральный директор ООО «Орион К.», род занятий «Туризм», почтовый адрес «Хлыновский тупик», дом 26. Оплачено 720 долларов. Хлыновский тупик уходил направо с Большой Никитской, если подниматься от Маховой, напротив театра Маяковского. Вход в подъезд, занятый офисами, находился в сырой обшарпанной арке сразу за кафе «Гнездо глухаря», где, судя по рекламе, шалашом выставленной на тротуаре по вечерам выступали барды. Я устроился на веранде ресторана на Большой Никитской и попросил у грудастой усатенькой официантки в коричневой блузке стакан воды «Витель» без газа, стакан льда и сразу счет. Я сидел один и гонял пальцем по столу черную пепельницу. Из красного полыхающего «Фольксвагена» выбралась очень высокая девка в белой легкой накидке и белых просвечивающихся штанах без малейших признаков трусов, такие сражаются насмерть с морщинами и со временем усилиями пластических хирургов превращаются в шимпанзе. Опустилась за соседний столик, церемонно закурила, сжав тонкую, как коктейльная трубочка, сигарету красивыми полными губами. Плосковатая подростковая грудь, вывезенная из Испании смуглость, узкие бедра, крашенные в смоль волосы, туго зачесанные, заколотые на затылке и словно залакированные. В расположении огромных глаз проглядывала плаксивая изломанность, но сбоку девка смотрелась породистой и плотоядной, отрисованный в имидж лаборатории Персона на Кутузовском проспекте. Я загружал льдом стакан, девки принесли кофе в наперстке. Она аккуратно, как пудреницу, раскрыла серебристый мобильник, тыкала розовыми, заляпанными золотистыми узорами ногтями кнопки и слушала, спрашивала, отвечала, хрепловато ржала, прощалась и набирала снова. Он появился сверху, шел от бульварного кольца, издали выделяя среди прохожих белорубашечной грудью и вольной смуглой статью, вел за руку маленькую беременную жену с розовыми, налитыми локотками и школьным хвостиком на затылке. Безмятежно улыбаясь, они шли и грелись на солнце, глядели вперед, но так, словно смотрели в лицо друг другу с сонными счастливыми глазами, и какой-то сияющий шар клубился в том месте, где соединялись их руки. «Вот они идут, весь мир для них, как зеленая поляна», сказал я кослявой девке, и та невольно оглянулась. На перекрестке молодые прижались друг к другу в полоборота, оберегая беременный живот, и он отправился руководить обществом с ограниченной ответственностью, оглядываясь и отмахивая жене рукой, не оборачиваясь, иди осторожней, и она, улыбаясь своей жизни Встречаются такие девушки, особенно летом. Пошагала дальше одна, вниз к маховой. Вот и лето прошло, сообщил я девке и пересел за ее столик. Ждешь его, ждешь, приходит, и черешню не успеешь поесть. И никто больше не влюбится в тебя сам по себе. Никто не будет краснеть, ронять вилки и подкладывать записки без подписи в куртку в раздевалке. Мне кажется, вас очень многие любят, вы просто не хотите этого замечать. Она сказала это без улыбки, сердечно. «Будете работать с нами?» «Пополняете коллекцию? Не пробовали еще ноги в сто четырнадцать сантиметров? Раскованная семейная пара ищет девушку?» Она серьезно вглядывалась в меня сквозь сигаретную дымку. «У меня нет жены, я один. Да и вы слишком худая. Девушки моложе шестидесяти килограммов не рассматриваются». «А кто это вы?» На самом деле никто. Организация по выяснению обстоятельств. общества защиты детских фотографий. У вас грустные глаза. Губы ее остались чуть разомкнутыми. Розовая влажная толща. И светится снежная кромка зубов. И дышащая пустота. В ней приливами накатывается язык и отступает. Это из другого кино. Давайте вернемся в нашу картину. Ничего особенно не требуется. Подняться на пятый этаж. «Я боюсь, не сумею вам чем-то помочь, я ничего не умею такого. Ну, пусть после нашего как бы случайного знакомства прошло два года, вы начинали с малого, а теперь умеете все. Алена Сергеевна, обеспеченная, красивая девушка, муж занимается бизнесом, движется в правильном направлении, один ребенок сын, вы помогаете нам, потому что многое из остального вы уже попробовали». Или придумайте себе другую причину, Алена. Я буду видеть вас каждый день. Она смотрела мне прямо в глаза, лет двадцать шесть, небось, а то и тридцать. И каждый день мне пришлось примолкнуть, уставившись в ярко-зеленые, не тонированные ли это линзы. Опоздал предупредить, я ничего не чувствую при этом. Словно смотришь на две пуговицы, пришитые к резине. Только изображение начинает двоиться и дурнеет голова. Дыхание не перехватывает. Такие красивые девушки встречаются только в аэропорту. Куда они все летят? Есть несколько способов выбраться из-под такой куклы. Снять с каблуков, жопа при этом опускается существенно ниже и уходит кобыле размах при ходьбе. Мысленно сцеловать помаду и увидеть бледную щель на месте всех этих наливных ягодок нижней губы и алых сердечек верхней. Представить, как она сосет у мужа, буднична и устала, есть и другие способы. Алена перешла Большую Никитскую, не замечая машин, надела черные очки и двинулась в Хлыновский переулок, деловитая и грустная, как собака, бегущая ночью вдоль шоссе. В центре еще лето. Здесь Москва походит на Приморский город, белые стулья в кафе, множество праздных людей, цветочные узоры на островках подземного тепла. Я огляделся и почуял себя человеком, работающим в горах, спустился за солью и спичками купить спорт-экспресс за неделю. И все равно эти улицы трудно представить без меня. Боря миргородский прохаживался воробьиной припрыжкой под вывеской «Гнездо глухаря» и вгрызался в какую-то плюшку, придирчиво вглядываясь в ее нутро после каждого укуса сквозь дешевые очки. «Во!» — показал он мне. называется булка с маком и заорал: "Где здесь маг? Что ты купил, аспирантура?" Рыжий кудрявый юноша, подростково щуплый и наряженный, как жених, стоял на противоположном тротуаре и делал вид, что Борю не знает. Не выдержал, сорвался и начал прохаживаться до угла и обратно, помахивая портфелем, что-то зло шепча себе под нос и отворачивая покрасневшее лицо. «Блин, что за люди!» — плевался Боря, пожав мне руку. «Двоечники! Одни отошли кофе выпить и пропали. Этого за булкой нельзя послать. Купил дерьмо какое-то. Иди сюда, аспирант, все равно уже расконспирировался». Юноша вздохнул, пересек дорогу, потупился и прошептал, глядя в борины сандалии. «Борис Антонович, товарищ полковник, видите ли, «Я не предполагал. Да что, что, что? Хрен ли, товарищ полковник? Что ты такой вареный? Вот почему ты план по возбужденным делам не выполняешь?» «Ах, вот они!» Миргородский живо развернулся. «Пожалуйста, тащица! Вы что, опустились по магазинам прочесать? Я же сказал, по чашке кофе десять минут. Сидели там языками алалы!» Три некрасивые женщины в уродливых длинных кофтах, с прыщеватыми лицами, с одинаковыми прическами башнями, зачесанными наверх, застыли на углу, шушукаясь и толкая вперед друг дружку. «Распустился, распустился ваш отдел!» — укоризненно поблескивал очками Боря. «Живете, как мухи в сахарнице!» «Тому очередь!» — подали голос конфузис и, прячь улыбки в кулаки, подкрадывались ближе. «Очередь, очередь! А в сумках что? Это мы вам булочек с изюмом купили». Боря смолк, чтобы не рассмеяться, и радостно подмигнул мне, поправив на запястье часы, похожие на золотого краба с глазищами циферблата, и с сокрушенным стоном распахнул объятия и шагнул навстречу выпущенной подъездной дверью Алене, и распушил незримые усы. «Алена Сергеевна! Редко видимся, но всякий раз позвольте!» И сосущий поцеловал ей руку и безрезультатно попытался удержать. «Ну почему я не плечистый, не красивый, не холостой?» пропел. «Зачем я золото надел? Что там?» Не глядя на него, ни на кого не глядя, нагнувшись над сумкой... Ключи от машины Алена пробормотала, перебирая тонкими пальцами в сумочке элементы для сборки ее ослепительной жизни. Общий зал. Отдельные кабинеты два. Налево генеральный, главбух справа. Использует штампы и печати разных фирм. Деньги принимают в долларах. Кассир сдачу доставал из сумки. Главный бухгалтер Вера Ивановна. Договора с клиентами не заключают. Я посмотрела туры в Египет. Цены приемлемые. Предложили чай. Спрятала в сумку очки, скользнула ладонью по гладким волосам и побежала к машине. Такие не разговаривают на тротуарах, такие девушки не становятся старухами. Ну, это... Миргородский кивнул как-то в бок и в переулок вползла газель за окошками с надписью «Организация безопасности движения на борту», а следом вторая. Боря растопырил пальцы. «Пять. Пятый этаж». Из газели выпрыгивали бойцы физзащиты в камуфляжных куртках, черные маски, автоматы и дубинки, как чертовы хвосты, ботинки стучали по асфальту и втекали в подъезд. Следом понесся рыжий юноша, стиснув портфель под мышкой, за ним спешили три женщины в длинных кофтах. В подъезде два седых вахтера раскоряченно стояли лицом к стене, широко опершись руками, словно собирались блевать. У одного съехала фуражка и висела на ухе. Между ними стоял боец, постукивая дубинкой о ладонь смесистым, смачным звуком. «Давай на лифте». Мы поднимались в подрагивающей и лязгающей кабинке с надписью «Пусть раздавит меня танком, все равно я буду панком», посматривая на этажи сквозь по старинному зарешеченную дверь. «Что сейчас читаешь, Борь?» в «Газету даже некогда». Работаю по двадцать восемь часов в сутки. Если только радио успеваю одним глазом, не жарко в ней? Я успокоительно промычал, натягивая вязаную шапочку с прорезями для глаз. Дыхание щекотно скопилось под носом. На пятом этаже нас ждала тишина и пустота у железной двери с бессмысленной табличкой «Египет, Кипр, Хорватия, Саммит Тур». Бойцы физзащиты каменными барельефами на гробнице вождя пластались вдоль лестницы, придерживая за поясные ремни и воротники всех встречных обывателей, испуганные моргания «Что нам будет?» женщины и рыжий юноша с портфелем, не шевелясь, стояли за лифтовой шахтой. Медгородский покосился на глазок в двери и слабеющим голосом произнес «Ну, это...» и пошмыгал носом. «Что за черт, как осень, начинаю сапатить, как аллергия. У тебя есть какой гомеопат? Или кто это делает, иммунолог? Лариса Анатольевна, позвоните». Старшая из женщин прошла к двери и тронула кнопку звонка единственным слабым движением, словно боясь потревожить, всего лишь спросить, когда бывают соседи, неделю не может застать и ровно встала напротив, улыбнувшись в глазок. Дверь отворилась. Крашеная блондинка не успел разглядеть автоматический голос. «За путевкой, проходите, пожалуйста!» И дико вскрикнула и повалилась вниз и набок. Через нее хлынули спины и плечи, и черные головы, и вопли. «Лежать всем! Лицом вниз! Куда ты повернулся, сволочь? Ноги! Ноги на ширине плеч! Все легли или стреляем! Брось телефон!» телефонная розетка прыгнула из стены лопнула со осколками штукатурки грохот удары втащили нас внутрь мы спотыкались о перевернутые стулья вздрагивали от грохота падающих чашек и настольных ламп спины из-под вырвавшихся подолов и рубах вылезли жирные телесные ломти разбросанные словно взрывом я смотрел только на обувь на пыльные сбитые подошвы и тонкие каблуки вот даже маленькие как у девочки белые кроссовки «Борис Антонович, в туалете закрылась!» — орал рыжий юноша. Боря развел руками. «Что ты будешь делать, женщины?» Поднял опрокинутое кресло и присел за компьютер, тронув плечо девушки в белой блузке, лежавшей под столом. «Ваша машина? Есть сапер?» — любимая игра Шамиля Басаева. Тетки рассаживались за расчищенные бойцами столы, готовили авторучки и чистую бумагу. «Открой, тварь!» — орал юноша. «Считаю до трех». Махнул рукой, «Ломайте», и веселый пробежкой бросился в кабинет налево. За ним топали бойцы, задрав автоматные дула, следом спешил я. «Лежим тихо!» С оглушительным треском дверь туалета рухнула внутрь, пыхнув строительной пылью, брызнуло зеркало, и руки выволокли наружу тощую истеричную бабу в уборщицком халате. Она не могла идти от страха. Ее мешком потащили в зал и бросили вдоль плинтуса. Ломавший дверь боец присосался к окровавленным пальцам. Женщинам можно встать. Каждая со своим паспортом подошла к этому вот столу. В дверях кабинета хозяин не выдержал и забарахтался. Его незаметные и сильно ударили прикладом, и он с мучительной гримасой обвалился в высокое кожаное кресло «Босс», такие долларов шестьсот. На лице Чухарева я не находил глаз. Он то щурился, то поднимал брови, сваливал голову на бок, простуженно мигал вспухшими веками, поглядывал в стену, как попугай в рекламе строительных красок. «Вы генеральный директор Орион К.» Юноша смахнул на пол серебристый мобильник Чухарева, и тот улетел под шкаф, выблевав крышку и аккумулятор. В вашем офисе проводится оперативное мероприятие налоговой полиции по заявлению граждан о проведении незаконных сделок. И вихрем носился по кабинету. Что в этом столе? Открывайте, что в барсетке, что в карманах? Быстро встал! Чухарев стоял с поднятыми трясущимися руками, бойцы выбрасывали на длинный приставной стол связки ключей, визитницы, записные книжки, дискеты, папки с бумагами, фотографии, носовые платки. Я перебрал фотографии, роняя отсмотренные на пол. Где же Нина Уманская? Старики-родители, семейные праздники, счастливая жена на верблюде и на фоне витряных Я залез в холодильник, притворявшийся встроенным шкафом, достал бутылку Бонаква без газа, бойцам вытащил две бутылки Хеннесси и бутылку Джонни Уокер. Так, откройте сейф. Ключей нет. Ты что говоришь такое, сучонок? Замахнулся на него ближний, и Чухарев страшно вздрогнул. Ключи начальнику, ломать будем. Константин Геннадьевич, окликнули юноши из-за двери, ну мы... «Документы в коробке, компьютеры, технику телефоны, все выносим. Завтра будем описывать. Техника у вас на балансе?» Юноша мазнул взглядом по онемевшему Чухареву. «Ваша личная, значит, ничья. А может, еще и ворованная, надо проверить. Только мебель оставляем. Сейф открываете Чухарев. У вас там что, наркотики?» «Обыск, только с санкции прокурора!» Срываясь в бабьи визги, выдавил генеральный директор. «Когда он даст санкцию, ты уже будешь сидеть!» Юный Константин Геннадьевич прилег на стол и шевельнул рукой вываленный хлам. «Чьи это печати? Чьи штампы? Почему на путевках Орион Ка, в приходниках саммит-тур? Что за О-О-О ираида? Это же чистое 199-е! Ты уже сидишь, парень, из твоего окна всю Сибирь, видать!» В кабинет экскурсионно-утомленно заплелся Боря и извлек из кармана серебряную чайную ложку святой ручкой. «Секретарь сказала ваша!» Интересная такая штучка. Чухарев согласно вдохнул со страдальческим схлипом и опустился за стол. Его породистая смуглость теперь отсвечивала синевой, кудряшки дождливо прилепились к вискам. Он сидел как привязанный, только голова не держалась ровно, словно из шеи вынули позвонки. Миргородский убрал ложку в карман, вернул на переносицу съехавшие очки и устранился, прошептав, но чтобы всем было слышно бойцу тяжеловесной стати только не так как в прошлый раз а то проверяемый катался в истерике два ребра сломал а его адвокат написал ты помнишь его били я вскочил и поборенным следам перебрался в кабинет напротив где оцепенела молчала маленькая женщина со старческим лицом она сидела в углу как можно дальше отодвинувшись от стола и смотрела себе на коленку На столе в ираме лежали раскрытые тетради и кипы листов, соединённых скрепками. Женщина вздрагивала, когда в комнату кто-то входил, ищипала рукав бордового свитера. Казалось, она не видела боренных девочек в длинных кофтах: одна писала, другая спрашивала, то выпуская когти, то гладя бархатной лапкой. Вера Ивановна, ну посмотрите на меня, ваши сотрудники уже показали, что вы главбух. Зарплату выдавали вы в конвертах, черным налом. Покажите мне штатные расписания, нет? Твою мать, прости меня, господи. Вот, смотрите, берем приходник за сегодняшнее число. Я задаю вопрос. Где у вас, Вера Ивановна, проведены эти деньги? Вы не волнуйтесь. Спокойно смотрим кассовую книгу. Вот, сегодняшнее число. Что же получается? Пишем, средства за вырученные путевки в кассовые книги не отражены. Черная выручка, так? Да не надо молчать, это же ваша подпись на приходнике. У женщины плаксиво наморщился подбородок и отрицательно вздрогнул. А кто же это расписывался? Мы сейчас вызовем почерковедческую экспертизу, вот тогда придется поплакать. Если по-человечески не хотите, дети у вас есть? В горле у женщины что-то клокотнуло. Боря переместился к подоконнику и открыл окно пополам «Освежить». Один из бойцов вскочил и выбежал вон, прогрохотал по лестнице на улицу. «Пока мы с вами по-хорошему разговариваем, Вера Ивановна, просто общаемся. А будет по-плохому, когда допрашивать начнем. Деньги в мешке из вашего стола чьи? Ваши? Не ваши фирмы? Есть подтверждающие документы? Понятно. Деньги не чьи? Изымаем». «Борис Антонович, на лицо преступления, кассового аппарата нет, все приходники на валюту, главный бухгалтер молчит. Ни документов уставных, ни расчетного счета...» Миргородский словно проснулся. «А что вы на нее все вешаете? Лицо честное, симпатичная такая девушка...» Лицо бухгалтера скобками перехватили мучительные морщины. Она отворачивалась от примастившегося напротив Бори, не хотела его слышать. «Может, и не она расписывалась, а может, и вообще она не Вера Ивановна», — думал вслух Боря. «Вы хоть паспорт у нее смотрели, а то вцепились?» И тише спросил, «Вы кто? Уважаемый, паспорт ваш можно посмотреть?» Бухгалтер брезгливо всплеснул рукой, паспорт шмякнулся на стол. Боря без промедления выбросил паспорт в окно и с прежней теплотой продолжал. «Паспорт свой покажите, будьте добры, вы кто?» Главбух вскочила, лягушачья подергалась и уткнулась в кулачки, похоронно заголосив, захлебываясь гавкая. «Отдай! Выбросил! Паспорт давала!» У нее распухало лицо, губы, горло, она уже не могла говорить, только шипела, прерываясь на измученный вздох. Миргородский превратился в огорченного очкастого учителя, диктующего проверочную работу. «Вот так, ребята, я как чувствовал. Паспорт отсутствует, других документов, удостоверяющих личность, не предъявлено, объяснений не получено, следовательно, везем в камеру предварительного заключения и оформляем на трое суток для выяснения личности. Сегодня четверг, во вторник вечером выйдет. Лариса Анатольевна, вызывайте милицию. По факту мошенничества Главный бухгалтер без документов. Имени не называет». Послышался стук пальцев по телефонным кнопкам. «Какое тут отделение?» «Да вы звоните 02, там переключат». «Не надо!» «Я вас прошу, не надо!» Вдруг выдавила главбух таким истерзанным голосом, что у меня заныло сердце. «Не надо! Не надо!» Я понял, что скоро она будет биться головой об стол. В комнате что-то задвигалось, переместилось и стихло. «Вера Ивановна». Боря нагнулся с врачебной небрезгливостью к главбуху и с натугой оторвал поочередно руки, прятавшие красное, измятое лицо. «Идите-ка вы домой. Хватит уже. Ради чего вы себя мучаете? Милая женщина, в данном случае вы ответственности никакой не несете. Пишите, Лариса Анатольевна. Вы что, оформлены приказом? Нет. Образование небольшое, верно? Бумаги подписывали, не вникая так... Что приносил генеральный, то и подписывали, а как по-другому? Он же генеральный. Фактически, Чухарев принуждал вас, да? Он выполнял функции главного бухгалтера, а вы занимались чисто канцелярской работой. Видите, хорошо у нас получилось, — рассмеялся Боря, — а вы плакали. На стол упал доставленный с улицы паспорт. Расчетного счета не открывали. Наличку возили в банк и клали на счет генеральному. Главбух схватила паспорт и согревала в руках. «Ну и все. Лариса Анатольевна все запишет, даст подписать. Идите домой. Никому вы ничего больше не должны. Господи!» Лариса Анатольевна быстро заполняла листы крупными буквами. «Я заглянул в зал. Выносили вон тяжелые картонные коробки, замотанные скотчем, мониторы, катки с цветами, снимали шторы, срывали календари со стен». «У кого паспортные данные переписаны свободные, с собой только личные вещи. Офис будет опечатан до окончания проверки. Это месяца два-три». Сейф уже открыли. Чухарев пересел к стене. Из него вынули еще пару позвонков. Он горбился, нависал над коленями. Но пытался говорить, не отрывая беспокойных глаз от пересчитывающих и упаковывающих рук. Отвечал прерывисто, с непонятной отдышкой. Ему казалось, если говорит, может что-то изменить, не добьют живого. 44 тысячи долларов. Чьи это деньги? Это деньги... моей... фирмы. С какой сделки получены денежные средства? Какие путевки продали? Где подтверждающие документы? Деньги ничьи изымаются? «Вы не имеете права. В суде объяснитесь. Договор на аренду помещения где?» «Только собирались заключить. Мы недавно заехали». «Недавно. Да ты уже четыре месяца на прослушке у нас. Пишем. Деньги за аренду не проводились. Ты еще и хозяина помещения подставил. Мешок. По цепочке, и он пойдет. Уставные документы где? В Москве фирма зарегистрирована». «Да, я даже не знаю. Документы на перерегистрации. В юридической фирме одной. Не помню название. Мальчик от них какой-то приходил, все забрал. Сейчас не вспомню, как зовут. Деньги вы не должны забирать. По данным Московской регистрационной палаты, ваша фирма не зарегистрирована. В налоговой инспекции на учете не стоите. Так что тут авиабилеты, 134 штуки, четыре пачки загранпаспортов. Слушай, складывай так и опечатывай. Завтра опишем. Тут их дохренище». «Я вас прошу», — вскинулся Чухарев и затряс руками. «Эти группы вылетают послезавтра, люди планировали отдых с детьми, они все оплатили, поймите, это невозможно». Он все ждал, чтобы хоть кто-то к нему обернулся. «Что я им скажу?» «По закону изымаются все бланки строгого учета, а паспорта надо пробить, вдруг они ворованные. Ведь как бывает, паспорт есть, а человек давно умер». «Я вас умоляю! У Чухарева не осталось сил держаться, глаза заблестели, заколыхалось горячее кисельное нутро, меня убьют! Я не смогу жить, это не мои деньги, я их должен по-человечески отнестись. Я вас отблагодарю!» «Так надо было в соответствии с законодательством!» Заплелся опять Миргородский и потряс исписанными страничками. «Бухгалтер ваша все описала. Что же вы бесконтрольно кассового аппарата? Заканчивайте!» Коробки выносили караваном, кабинет пустел, я подобрал со стола оловянного лыжника в зеленом маск-халате и сжал в кулаке. Константин Геннадьевич умчался руководить погрузкой. Чухарев лип к Боре и шептал только ему, не решаясь погладить плечо. У меня просто опыта мало. Я думал зарегистрироваться, дайте месяц. Ровно один месяц я умею быть благодарным. Хотел посмотреть, как пойдет, смогу ли раскрутиться или остановиться. Я не мог рисковать, это не мои деньги, я вам клянусь. Взял под большой процент. Им мне объяснишь, меня убьют. Если эти группы не летят, понимаете, мне не жить. Месяц, я все оформлю, все заплачу. Я вам заплачу. Ну, здесь чистое 171-е. Незаконное предпринимательство. С необъяснимым одобрением улыбнулся Боря. «Это уже гарантировано с отсидкой, лет пять. На первый раз дадут три-четыре. Выпишите гражданину повестку на понедельник. Придется еще налоги государства заплатить, штраф и пение. Есть что-то в собственности? Квартира приватизирована? но ну, это как суд решит. А суд такие дела решает автоматом. Надо офис опечатывать. Берите вашу курточку». Мы прошли мимо сдвинутых столов, по осколкам чайных чашек, горкам бумажного мусора, выброшенного из урн и потушили свет. Чухарев не отступал от Бори, он что-то улавливал ответное в блеске очков. «Я ничего не понимаю. Если я не верну, все деньги меня убьют. Вы понимаете? Клиенты должны послезавтра вылететь. Они все заплатили. В чем они виноваты? Хотя бы паспорта и авиабилеты. Что я им скажу? Что мне им сказать? Вы скажите!» Вдруг заорал он, и я испуганно оглянулся. «Я подам на вас в суд!» Боря пожал плечами. Надо было с контрольно-кассовым аппаратом. Дверь опечатали, вниз все отправились почему-то бегом. Чухарев внезапно замолк, словно печать легла не только на дверь, он остался там, наверху, как сторож, и сел, по-моему, на ступеньку. Все разлетелись по машинам, Миргородский с наслаждением устроился в серебристой Ауди. «Подбросить?» Я сунул в карман маску и, не решив, куда теперь, испытывая мелкое удовольствие, как от убийства комара, остановился у театральных касс и разглядывал парусные флотилии салфеток на ресторанных столах через дорогу. Салфетки торчали, как яблони, замотанные на зиму в мешки от заящих зубов. Жалко, что нет фотоаппарата. Осень. Паучок цепляет мне на голову седые паутинки. И не успокоится... пока не оплетет всего. Остается сидеть и смотреть на проплывающие мимо корабли. Чухарев уже пересек улицу, когда я заметил его. Он неприметно плакал, взъерошенный, неуместно загорелый человек, то поморщится, то потрет глаза, идет в бреду, виляя, видит меня, не узнавая. «Больно? А как ты мне?» Обернулся на окна пятого этажа, «Свои окна, вздыхая так, словно забивал невидимые сваи. Конечно, привычная улица теперь кажется совершенно другой, или напротив, в точности прежней, и от этого еще страшнее. Никаких прав находиться тут у тебя больше нет». Ты не живешь, тебя склевала бешеная курица, и ни о чем ты не сможешь больше думать дни, месяцы, недели, не сможешь спать, есть, остановить садистские мучительные мысли. И запоздалая мудрость, как надо было, и безумные мечты найти сильного друга и спастись, и жутко отомстить именно этим наглым, что плакали они, и зачем я при них плакал, и они видели, и страх, вот главное, страх». Ты никогда не станешь прежним и не обнимешь свою беременную бабу в беззаботном покое, а теперь беги. Чухарев сутулился и рванул в переулок, думая, как много надо успеть попытаться смочь, хотя все, что ему посильно теперь, исчезнуть. Беги, теперь ты там вместо меня, а я свободен от всего, кроме главного.